Глава двадцать восьмая Огромное здание показалось мне невероятно пугающим. Оно будто громадной улей гудело, шипело и переливалось медовым лоском золота. Хорошо, что драгон провел меня через неприметную дверцу, к которой мы шли пешком через безлюдный сад и я лишь краем глаза уловила бесконечную суету, царящую здесь. Нас же проводили в небольшую комнату, похожую на кабинет писаря, и предложили присесть на деревянные стулья. Я послушно опустилась, поскольку от новых потрясений мои колени дрожали, а по телу прокатывались волны усталости. Казалось, мне становится все хуже, но я одергивала себя и прогоняла панические мысли. «Ирган не убил бы меня!» «Как я рад вас видеть, господин Эдвиш!» Услышав вкрадчивый голос, похожий на шипение змеи, затаив дыхание, всмотрелась в приветливое лицо мужчины с глазами мёртвой рыбы. По спине побежали мурашки, и я нервно сжала ткань юбки. Опустив голову, чтобы больше не встречаться с этим человеком взглядом, вслушивалась в каждое слово. «К сожалению, лорда Серпета сейчас во дворце нет». «Поэтому вашу просьбу невозможно удовлетворить». «Я не говорил, что это просьба», — ледяным тоном возразил Драгон. «Понимаете», — заявил его собеседник, имени которого я не хотела знать. «Если я впущу в темницу к обвиняемому того, кого тот пытался убить, это может закончиться плохо». «Для него или меня», — усмехнулся Эдвиш. «Думаете, я обезумел и попытаюсь убить его во дворце?» «Что вы?» — ахнул мужчина. «Я имел в виду, что это может плохо кончиться для меня. Ведь не в моей власти принимать подобные решения. Лишь лорд Серпет имеет на это право. А его нет в столице. И сами знаете, вернется он не скоро». Драгон замолчал, но в воздухе ощутимо запахло угрозой, как бывало, когда Ирган приходил в ярость, и все слуги ходили на цыпочках, пережидая бурю. Но в отличие от тех случаев, сейчас я не боялась. Этот человек не будет вымещать свою злость, причиняя мне боль. «Господин...» — голос дрогнул, и я прокашлялась, но голову так и не подняла. Продолжила неуверенно. «А можно ли мне поговорить с арестованным?» «Об этом не может быть и речи», — возмущённо оборвал Драгон. «Я не оставлю вас наедине с этим человеком. Это не возбраняется правилами». Дождавшись, когда Эдвиш выговорится, медовым тоном сообщил незнакомый вельможа. «Но с одним условием, если арестованный согласится увидеться с вами, должен предупредить, что о свидании с господином Лабботом просила немало женщин, но до сих пор он не согласился ни на одно. Со мной он встретится», — уверенно проговорила я. «Скоро узнаем», — пропел тот и добавил с поклоном. «Скоро увидимся». Когда мужчина вышел, Драгон опустился передо мной на одно колено и осторожно коснулся пальцами подбородка, побуждая поднять голову. Я послушно посмотрела в глаза мужчины и вздрогнула от плещущейся в них живой тьмы. «Я не могу позволить вам сделать это», — с беспокойством произнёс Эдвиш. «Спасибо», — дрогнули мои губы. «За что?» — удивился он. «За то, что тревожитесь обо мне» но мне придется встретиться с Ирганом, вы же знаете, он сам хотел этого, напоив меня эликсиром, но не убив, а лишь отравив. уверенно он ждет, когда я приду». Мужчина нахмурился. «Считаете, он напал на вас, зная, что его арестуют?» «Есть только один способ узнать», — прошептала я и попыталась улыбнуться. «Мне он расскажет». «Нет», — отрезал Эдвиш и сжал мои подрагивающие пальцы. «Я найду другой способ». «А если времени уже нет?» Посмотрела на него. «Ирган рассказал мне про эликсир, но за другими переживаниями я совершенно забыла об этом. И если бы вы не познакомили меня с Аврой Ирией, то и не вспомнила бы». Он поджал губы и шумно выдохнул, буравя меня непроницаемым взглядом. Между нами будто что-то промелькнуло, яркое, как вспышка, и я потупилась. Глядя на его большие сильные руки, попросила позвольте мне сделать это я смогу в этот момент дверь приоткрылась и знакомый голос возвестил лорд лабот согласен на встречу с попаданкой с латославой драгон сжал мои руки и я смело посмотрела в его темные глаза они показались мне такими же красивыми как бескрайнее звездное небо кажется я начинаю прощать черное мужчина нехотя очень медленно отпустил меня и поднялся, отступив на два шага. «Если...» — угрожающий начал он, но осёкся и предупредительно сверкнул глазами в сторону мужчины с медовым голосом. «Жду здесь. Госпожа, следуйте за мной». Я медленно переставляла ноги, слушая быстрое биение собственного сердца, и не смотрела по сторонам, глядя в спину провожатого, перебирала в уме вопросы, которые хотела бы задать Иргану, но все они улетучились, Стоило войти в тёмное помещение без единого окна. «Оставлю вас», — шепнул вельможа. Он закрыл за мной тяжёлую, окованную потемневшим от времени железом дверь, а я собиралась силами посмотреть на того, кто за два года почти убил мою душу. Сжав кулаки, медленно подняла голову и моргнула при виде большой клетки, установленной посередине помещения. Внутри, прямо на голом полу, сидел ирган Подогнув под себя одну ногу, другую вытянул вперёд, а спиной опирался о жёсткие прутья. Выглядел мой мучитель неважно, бледный, с ввалившимися щеками, отчего его острые скулы выделились сильнее, и лицо приобрело хищное выражение. Некогда белая рубашка была расстёгнута на груди, штаны подвёрнуты до колен, босые ступни серые от грязи. Будто ощутив мой взгляд, Ирган повернул голову и посмотрел на меня так, будто был не жалким пленником, а хозяином моей жизни. Улыбнулся столь знакомо, что сжалось сердце и похолодела спина. Хрипло выдохнул. «Наконец ты пришла!»